Так тихо было. Точно бы ожидалось что-то. Даже привычный к саразекской тишине жил барс, и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то. Что ему могло не нравиться в этой тишине? «Ты еще тут путаешься под ногами», — недовольно высказался хозяин. Потом он подумал, «А куда девать собаку?» И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи путы в руках,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 верблюд и собака, бежали без оглядки. И вдруг почудилась Едигею, откуда ни возьмись, появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из белого платка Найман-аны, когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына Манкурта. Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и света «Чей ты?» Как твое имя, вспомни свое имя. Твой отец, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай. Доненбай. И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме. Через несколько дней из Гзыл Орды прибыли на буранлы буранной обе дочери. Едигея, Сауле и Шарапат с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине розекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра. Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у Едигеева порога, отца дома не было, а у Кубала... Выскочила навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь, все приговаривала. «Многое спасибо тебе, Господи! Вот, кстати-то, отец как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!» «А где же отец?» — спросила Шаропат. «А он вернется к вечеру. Уехал с утра в почтовый ящик, к начальству тамошнему». Все дела у него там какие-то. Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же ваш дом, дети мои. Поезда в этих краях все так же шли с запада на восток и с востока на запад. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства. Сары, озеки, серединные земли, желтых степей. 1980 год.